Его идеи были подхвачены и развиты врачами военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Основными требованиями, которым должен отвечать этот костюм, были легкость, удобство, тепло. Одновременно надо было добиться, чтобы костюм предотвращал отток крови в нижней конечности, наступающий в процессе скоростного полета и в особенности при полете по спирали. Вначале врачи думали лишь о том, чтобы повысить давление в области ног, а не живота и поясницы. Костюм доктора Коттона был сделан именно так. В дальнейшем, однако, от этих принципов отошли и хотели сконструировать костюм, в котором бы обеспечивалось равномерное давление на все части тела, расположенные ниже сердца. Создать такой костюм было не только проще, но и целесообразней, поскольку он обеспечивал лучшее кровообращение в организме, а также помогал пилоту преодолевать усталость на виражах. Эти основные положения легли в основу разработки костюма, рассчитанного на обычный полет. Естественно, что потребовались значительные изменения, как только на очередь дня был поставлен вопрос о космическом полете. Чем больше изучались реальные проблемы космического полета, тем настоятельнее перед специалистами, летчиками и врачами вставала задача разработки одежды космонавта. Каково снаряжение космонавта, человека, который должен был в ближайшее время вторгнуться в межпланетное пространство? Исчерпывающий ответ на этот вопрос дать пока невозможно. Многое ведь в этой области держится в секрете. Ясно лишь одно, что в основу одежды космонавта лег костюм Джи, разработанный для полетов в стратосфере. Необходимо, однако, было внести в него некоторые изменения и дополнения, и естественно, что закройщик небесных брюк и пиджаков не портной в обычном смысле этого слова, а скорее своего рода кузнец, советчиками которого станут инженеры и врачи. Немецкий специалист в этой области, Оберт, составил перечень требований, предъявляемых к снаряжению. Отныне нельзя больше говорить о костюме, которыми оно должно обладать, чтобы космонавт мог соорудить межпланетную станцию, например, на Луне или другой планете, и работать там. Возможно, что оно будет более всего похожим на снаряжение средневекового рыцаря. Действительно, ведь поверх костюма Нужно, вероятно, надеть панцирь, призванный, прежде всего, защищать от космической пыли, об опасности о которой мы уже говорили выше. Однако эта задача отнюдь не самая важная. Важнейшая проблема – обеспечить подвижность конечностей, что требует применения очень сложной механики, чтобы работающий на Луне человек вообще мог что-либо делать. Разумеется, прикрывающий голову космонавта шлем – должен иметь иллюминатор. А вдруг он покроется каким-нибудь налетом? Может, нужно поставить дворник, как на машинах? А вдруг космонавт захочет почесать себе нос? Об этом и обо всем остальном подумал доктор Оберт. О температуре, о том, чтобы космонавт мог свободно двигаться, для чего ему понадобился бы пистолет с отдачей, о возможности повреждения скафандра. Дыра в скафандре, разумеется, должна быть немедленно заделана. Такой дефект влечет опасность для жизни, ведь мы имеем дело со скафандром повышенного давления. Когда в Советском Союзе была закончена подготовка к первым полетам в космос, и затем они были совершены, на практике кое-что из тщательно продуманного ранее оказалось непригодным. Но это надо было делать, Надо было создавать и испытывать снаряжение, и снова врачи должны были надевать снаряжение космонавтов и в безвоздушной кабине испытывать, пригодна ли такая одежда для путешественников на планеты, удовлетворяет ли она требованиям физиологии. Уже тогда люди, не сведущие, задавали вопрос, так ли уж велика необходимость в подобных исследованиях. Но ученые тотчас же разъясняли, что всякие споры на эту тему излишни, так как бессмысленны. 4 октября 1957 года.